Глава одиннадцатая. Восстание из мертвых. Ты же, принёс принес этот сверток с письмом? сказал господин Богибо. Нет, сударь, я ничего не приносил, и не знаю, что это такое, отвечал плотник с правдивым выражением. Как тебе верить? возразил маркиз, если третьего дня ты лгал, так твердо, предоставляя мне одно лицо под именем другого. Третьего дня я лгал, но не стал бы божиться. Теперь я обожусь. Никто при мне не входил сюда. Не знаю, кто это принес. Но благо вы первые заговорили о том, что случилось третьего дня. Я бы не осмелился с своей стороны. Позвольте же мне сказать вам, что бедное дитя плакало всю дорогу, думая об вас, и что, сделай милость, Жан, не говори мне об этой девушке, не об отце ее. Я дал тебе слово, что сам заговорю с тобой о них, когда будет нужно, и на этом условии ты обещал не мучить меня» погоди, пока я тебя спрошу». «Быть так, но если вы заставите меня ждать чересчур долго, и я потеряю терпение, может быть, я даже никогда не заговорю, и ты всегда тоже будешь молчать», сказал маркиз с тоном явного неудовольствия. «Посмотрим еще, возразил плотник. «Этого не было в наших условиях». «Полно, убирайся», сказал господин Буагибо сухо, Твоя работа сегодня кончена, ужинать ты у меня не хочешь, и верно Эмиль тебя ждет с нетерпением. Скажи ему, чтобы он не унывал, что я скоро навещу его. Может быть, завтра же. Если вы обойдётесь с ним, как со мною, не захотите говорить с ним и слушать от него про Жильберту, что ему толку в вашем посещении? Этим его не вылечите. Жан, ты надоедаешь мне, расстраиваешь меня, убирайся же. Ну, погода переменилась, подумал плотник. Подождем, пока опять проглянет солнце. Он надел свою куртку и пошел вон из парка. Господин Буагибо шел за ним, чтобы самому запереть последнюю калитку, на дворе еще не смерклось. Маркиз приметил на песке, недавно расчищенном граблями, двойной след маленькой женской ноги, отпечатавшейся в двух направлениях, которые Жильберта принимала, идя к домику и возвращаясь назад. Он не сообщил этого замечания плотнику, а тот сам не обратил внимания на дорожку. Меж тем Жильберта ожидала дольше, нежели надеялась. Солнце уже минут с десять село, и время казалось ей нестерпимо длинно. Приближение ночи и боязнь встретить кого-нибудь из жителей замка, кто мог бы узнать ее, увеличивали ее беспокойство и нетерпение. Она отважилась выйти вон из места, где скрывалась, и пройти немного по течению реки, чтобы все держать в виду плотника. Но не ступила она трех шагов по открытому полю, как услышала, что за нею кто-то идет, и, торопливо оглянувшись, увидела Констана Галюше, с удочкой в руке, пробиравшегося на горжелескую дорогу. Она опустила капюшон на лицо, но не так быстро, чтобы ловец пискарей не приметил пряди русых волос, голубых глаз, розового личика. При том же мудрено было, чтобы он не узнал Жильберты, идя за ней в таком близком расстоянии. Походка ее немало не походила на походку крестьянки, и грубая мантилья была не так длинна, чтобы могла закрывать подол тонкого платья и хорошенькую ногу, обутую в прочный уютный полусапожок. Любопытство Констана Галюше сильно подстрикнулось этой встречей. Он так презирал крестьянок, что не стал бы волочиться за ними на прогулке. Но вид переодетой барышни затронул его аристократический вкус, и смутное предчувствие, что эти русые волосы, которые столь трудно было скрыть, принадлежали Жильберте, побудило его идти за нею. Он пустился за нею следом, идя то непосредственно позади, то рядом с нею, замедляя или ускоряя шаг, чтобы отыграться от маленьких уловок, по которым она отставала и давала обгонять себя, останавливаясь, когда она останавливалась, нагибаясь к ней до прикосновения и с дерзким любопытством заглядывая под капюшон. Жильберта в страхе искала глазами какого-нибудь дома, где бы укрыться, но, не видя никакого, продолжала идти вперед по дороге в горжелес в надежде, что плотник догонит ее и освободит от докучного провожатого. Но не видать было никого, и она, не мог долей терпеть провожание, нагнулась к своей корзинке, делая вид, как будто что-нибудь забыла или потеряла, и, тотчас обернувшись назад, пошла по направлению к парку, полагая, что Галюше, которому не было никакого предлога идти за ней в ту сторону, не осмелится догонять ее. Но было поздно. Констан узнал ее, и чувство низкого мщения взяло в нем верх. «Э, хорошенькая крестьяночка», — сказал он, кидаясь к ней. «Чего это вы ищете с такой таинственностью? Нельзя ли пособить вам найти?» Вы не отвечаете? Понимаю, у вас тут назначена свидание, и я вам мешаю. То-то и беда для девушек, которые ходят одни по вечерам. Они рискуют встретить одного молодца вместо другого, а отсутствующие всегда виноваты. Полночь, не обращайте на это большого внимания. Ночью все кошки серы, дайте мне вашу ручку. Если не найдем того, кого вам нужно, постараемся заменить его без большой потери». Испуганная грубыми речами, Жельберта, ударилась бежать. Будучи проворнее и тоньше Галюше, она кинулась в деревья, проскользнула сквозь самую чащу и скоро считала себя в безопасности. Но какое-то бешенство овладело Галюше, когда он увидел, что она так ловко увернулась. В три прыжка, несколько ушибившись и царапавшись об ветви, он снова очутился подле нее против самой решетки парка Буагибо. Тут он схватил ее за Монтилию и сказал... Я хочу посмотреть, стоите ли вы труда, чтобы я так гнался за вами. Если вы не хороши, вам нечего бежать, голубушка, я не погонюсь за вами. Если же вы молоды и не дурны, уж я расцелую вас, моя красавица». Жильберта бодро оборонялась, ударяя по лицу и по рукам Глюше своей корзиною, но силы были слишком неравны. Рискуя отцарапать ее застежку и мантильи, он с бешенством тащил капюшон — В эту минуту два человека показались у решетки парка, и Жильберта, вырвавшись с отчаянным усилием, бросилась к ним под защиту того, кто первый попался ей навстречу. Она очутилась в объятиях господина Буагибо. Чувствуя дурноту от страха и негодования, она скрыла лицо на груди старика, и ни маркиз, ни плотник не успели узнать ее. Но при виде убегавшего Галюше весь прежний гнев Жана вспыхнул, и он кинулся за ним в погоню. Приказчик господина Кардане был толст и приземист, и, несмотря на лета, Жан имел над ним перевес ростом и проворством. Видя себя почти настигнутым, Галюше положился на свою силу и обернулся. Между ними завязалась борьба, и Галюше, крепкий собою, выдержал довольно удачно первую схватку. Но Жан был атлет и скоро повалил его на краю воды. «А, тебе мало ремесла шпиона!» сказал он, придавив ему коленом грудь и сжав горло так сильно, что побежденный принужден был опустить руки. Еще ты обижаешь женщин, гадкий холоп! Я бы должен раздавить такое зловредное животное, как ты. Но ты так подл, что, пожалуй, накличишь мне процесс. Хорошо же, не будет тебе этого удовольствия. Ты выйдешь из моих рук без всякой царапины, на которую мог бы указать. Я ограничусь только тем, что вымою тебе рожу мылом, достойным тебя». Подобрав горсть черной грязи с берега, плотник вытер ею лицо, рубашку и галстук к Галюше. Потом пустил его и, стоя перед ним, сказал, «Попробуй тронуть меня, так я еще накормлю тебя грязью». Галюше сейчас имел такой жестокий опыт силы плотника, что не смел вновь ей подвергаться. Он порывался пустить ему камень в голову, когда тот спокойно отвернулся, но рассудил, что дело могло выйти, шуттое и что если он не шибет его разом с ног то ему придется дорого поплатиться он решился ретироваться изрыгая ругательства и угрозы на него и на дуру за которую он вступился но не смел назвать жильберту не дать заметить что узнал ее он не был твердо уверен что она не сделается невесткую его хозяина потому что в продолжении нескольких дней как эмиль лежал болен господин кардане оказался ужасно расстроен и нерешителен Жильберта и Маркис не видали этой сцены. Девушка едва переводила дух и почти в беспамятстве позволила себя вести в сырню. Господин Буагибо был в большом затруднении от такого приключения, но, решаясь благородно помочь оскорбленной даме, не смел ни заговорить с нею, ни дать ей понять, что узнал ее. Недоверчивость его возобновилась — Он спрашивал себя, не подготовлена ли эта сцена, чтобы бросить ему на грудь трепещущую голубку. Но когда она упала в обморок на пороге дома, и когда он увидел ее бледность, потухший взор и посинелые губы, им овладело нежное сострадание и жестокий гнев на человека, способного оскорбить беззащитную женщину. Потом он вспомнил, что благородная девушка подвергалась этой опасности от того, что пришла к нему для гордого и бескорыстного поступка он поднял ее отнес на кресло и потирая ее охладевшие руки сказал ободритесь успокойтесь ради бога вы здесь в безопасности вы желанное гостья жильберта вскричал плотник когда узнал ее воротившись. дочь антуана моя жильберта боже правый возможно ли ах если б я знал Не пощадил бы этого мерзавца. Но он недалеко. Пойду убью его». Вне себя от ярости он готов был пуститься в погоне за Гулюше, но Маркиз и Жильберта, несколько пришедшие в память, удержали его. Дело не обошлось без труда. Жан сам себя не помнил. Наконец Маркиз намекнул ему, что для пользы репутации дочери графа Шатабрена ему не следовало дальше простирать свое мщение. Однако же в Маркизе все заметно было какое-то принуждение с Жильбертою. Она хотела отправиться домой, он в глубине сердца желал, чтобы она осталась подольше и не мог решиться сказать ей это иначе, как только ссылаясь на то, что она имела еще надобность отдохнуть и успокоиться от своего волнения. Но Жильберта боялась опять встревожить родителей и уверила, что чувствовала себя в силах идти. Маркиз предлагал экипаж, Предлагал спирт, искал склянку и не находил, суетился около нее, придумывал больше всего, что сказать ей в ответ на письмо и поступок ее, и хотя не имел недостатка ни в светскости, ни в развязности, разрешившись на них, но был неловче и принужденнее школьника, впервые вступившего в свет, когда его мучила тягостная нерешительность его характера. Наконец Жильберта встала, собираясь идти с Жаном, который хотел проводить ее до Шатабрена, Он также встал, взял шляпу и, схватив свою новую трость с решительным видом, заставившим плотника улыбнуться, сказал: Позвольте мне также проводить вас. Этот негодяй, может быть, притаился где-нибудь и ждет, а два кавалера все лучше одного. Пусть его идет! шепнул Жан-Дильберти, который хотела было отклонить его услужливость. Все трое вышли из парка. И сначала Маркиз держался позади в некотором расстоянии или шел впереди, в виде авангарда. Потом он очутился рядом с Жильбертой и, заметив, что она обессилила и шла с трудом, решился предложить ей свою руку. Мало-помалу он вступил с ней в разговор и мало-помалу также почувствовал себя вольнее. Сперва он говорил об общих вещах, потом об ней самой, в особенности расспрашивал о ее вкусах, занятиях, чтении. И хотя она отвечала с скромной скрытностью, однако же он скоро заметил, что она была одарена возвышенным умом и имела весьма прочную основу образования. Поражённый таким открытием, он пожелал знать, где и как она приобрела столько сведений, и она призналась, что наилучшую часть этих сведений почерпнула в библиотеке замка Буагибо. — Очень рад, — сказал Маркиз, — предлагаю все мои порядочные книги к вашим услугам, Надеюсь, вы пришлете ко мне за ними, если только не позволите мне выбирать их для вас и прислать к вам каждую неделю. Жан, верно не откажется быть нашим комиссионером, пока Эмиль снова возьмет на себя эту должность. Зильберта вздохнула. По страшному молчанию Эмиля, она не смела даже надеяться, что такое благополучное время когда-нибудь возвратится. «Обопритесь же на мою руку, сказал маркиз. Вы, как видно, не здоровы? а не хотите принять моей помощи. Когда они дошли до подошвы Шатабрёнского холма, господин Буагибо, дотоле, по-видимому, позабывшийся, начал обнаруживать признаки волнения и беспокойства, как пугливая лошадь. Вдруг он остановился и тихо вынул руку Жильберта из-под своей, чтобы передать ее под руку плотнику. «Оставлю вас у ворот вашего дома и с преданным другом», — сказал он. Я вам больше не нужен, но беру с собой ваше обещание пользоваться моими книгами. «О, если бы я могла пригласить вас идти дальше», — сказала Жильберта умоляющим голосом, «я согласилась бы не раскрывать ни одной книги в жизнь свою, хотя бы это было для меня великим лишением». «К несчастью, это невозможно», — отвечал он со вздохом. «Но время и случай приводят нежданные встречи». Надеюсь, сударыня, что прощаюсь с вами не навсегда. Такая мысль была бы мне очень прискорбна. Он откланялся ей и пошел запереться в своей сырне, где провел часть ночи в том, что писал, укладывал бумаги и глядел на портрет покойной маркизы. утру господин Буагибо надел свое зеленое платье, сшитое по моде времен империи. Самый светлый парик, перчатки и лосинные панталоны — гусарские сапоги с кисточками и короткими серебряными шпорами в форме лебединой шеи. Слуга в парадной ливреи Конюшева подвел ему лучшую лошадь его конюшни и, вскочив сам на лошадь почти столь же прекрасную, поехал за ним рысцою по дороге в горжелес, держа на руке пристегнутую ремнем шкатулку. Белико было удивление жителей местечка, когда они увидели маркиза, ехавшего прямо и стойко на своей белой лошади, подобно старинному учителю верховой езды, в парадном платье, в золотых очках, с хлыстиком, который он держал вверх, как свечу. Лет десять господин Буагибо не выезжал никуда, ни в город, ни в селение. Ребятишки бежали за ним вслед, прельщенные пышностью его поезда. Женщины толпились на порогах домов и мужчины с тяжестями на плечах останавливались в изумлении посреди улицы. Маркиз шагом взъехал на крутую мостовую и точно так же съехал вниз к заводу Кордоне, как искусный ездок, не забавляясь рисками, и потом, поднявшись в рысь, чтобы въехать на двор. Он правил лошадь в такой верный каданс, что ее движения походили на качание маятника хороших часов — Наружность его была еще не дурна, и женщины говорили, «Как же он не колдун, не постарел ни крошечки в те десять лет, что его здесь не видали!» Он потребовал, чтобы его проводили к господину Эмилю Кардане, и нашел молодого человека в его комнате, сидящем на диване между отцом по правую руку и доктором по левую сторону. Госпожа Кардане сидела напротив и глядела на него с заботливостью. Эмиль был очень бледен — но положение его уже не угрожало никакой опасностью. Он встал и пошел навстречу господину Буагибо, который, обняв его с нежностью, низко поклонился госпоже Кардане и несколько умереннее господину Кардане. В продолжение нескольких минут разговор шел только о здоровье больного. Эмиль принес довольно сильный припадок горячки. Накануне ему пускали кровь ночь прошла спокойно и утром следы горячки совершенно исчезли ему советовали выехать прогуляться в кабриолете и он намеревался съездить к господину Буагибо, когда маркиз вошел в его комнату маркиз слышал все подробности этого нездоровья от плотника который тщательно скрывал его от жильберты не было больше никаких поводов к опасению доктор объявил что больной может обедать и удалился, сказав, что побывает на другой день, единственно для очистки совести. Господин Буагибо во время рассказа этих подробностей внимательно наблюдал лицо господина Кордане. Он приметил на нем выражение «скорее торжества, нежели радости». Без сомнения, промышленник трепетал мысли потерять сына. Но когда страх рассеялся, победа была одержана, Эмиль мог переносить горе. Господин Кардане, с своей стороны, глядел на странную посадку маркиза и находил ее в высшей степени смешную. Его важность и мешкотность в разговоре выводили его из терпения, ибо господин Буагибо, больше смущенный на деле, нежели сколько старался обнаруживать, говорил одни общие места с глубокомысленным видом. Вскоре промышленник откланялся ему и ушел заниматься своими делами. Тогда госпожа Кардоне угадывая по беспокойству Эмиля, что он желал поговорить наедине со своим старым другом, оставил их одних, посоветовав сыну не утомлять себя разговором. «Ну», — сказал Эмиль Маркизу, когда они остались одни, «можете надеть на меня мученический венец. Я вытерпел испытание огнем, Но Бог не оставляет призывающих его, и я вышел цел, без явной обжоги. Немножко разбит, правда, но спокоен» и полон веры в будущее. Нынче утром я объявил отцу в совершенном рассудке и спокойствии духа то, что объявлял в волнении и, может быть, в бреду горячки. Теперь он знает, что я ни за что не отступлюсь от своего мнения, и никакая игра моей страстью не доставит ему победы. Он, по-видимому, очень доволен, потому что воображает, будто ему удалось отвратить меня от брака, которого он страшится больше, чем пылкости моих убеждений». Еще сегодня говорил он, что хочет развлечь меня, послать путешествовать, отправить в Италию. Я сказала ему, что не желаю покидать Францию и даже здешнюю сторону, если только он не прогонит меня из родительского дома. Он улыбнулся и, по причине вчерашнего кровопускания, не хотел мне противоречить, но завтра заговорить строгим другом. Послезавтра раздраженным отцом, а на следующий день самовластным господином, не беспокойтесь за меня друг мой у меня достанет твердость и спокойствие и терпение осудит ли он меня на изгнание или оставит при себе чтобы меня мучить я покажу ему что любовь очень сильна когда она внушена энтузиазмом истины и поддерживается идеалом эмиль сказал маркиз «Через вашего приятеля Жана я знаю все, что случилось между вами и отцом вашим, а также все, что произошло великого и победоносного в вашей душе. ядучу сюда, я был покоен». У, друг мой! Я слышал, что вы помирились с этим простым, но удивительным человеком. Он сказывал мне, что вы собираетесь навестить меня. Я ждал вас». «Не говорил он ничего больше», — сказал маркиз пристально вглядываясь в Эмиля. «Нет, больше ничего». «Клянусь вам», — отвечал Эмиль с уверенностью правды. «Хорошо, что он сдержал слово», — возразил господин Буагибо. «Вы были так ослаблены горячкой, что не перенесли бы новых ощущений. Я сам перенес много сильных волнений с тех пор, как мы не видались. Но доволен результатом и покажу вам его». «Только не теперь, Эмиль. Вы еще очень бледны, и я сам недовольно уверен в себе. Не приезжайте ко мне сегодня». Мне надо кое-где побывать, и, может быть, уже вечером мимоездом я повидаюсь с вами. Обещаете ли вы мне до сих пор обедать, быть покойным, словом, выздоравливать? Обещаю, мой друг, ах, если бы я мог известить ту, которую люблю, что, пришедши снова в полное употребление жизни и способностей, я ощутил свою любовь пламеннее и решительнее прежнего в моем сердце. Что ж, напишите ей несколько строк, не утомляя себя. Я заеду вечером, и, если она живет не слишком далеко, возьмусь доставить ей ваше письмо. Увы, друг мой, я не могу сказать вам ее имя, но если бы Жан взялся... Теперь, когда за мной не глядят ежеминутные, когда возвратились мои силы, я мог бы написать письмо. Так напишите. Запечатайте и не выставляйте адреса. Плотник работает у меня, и письмо будет в его руках прежде вечера. Пока молодой человек писал, господин Буагибо вышел из его комнаты и пожелал видеться с господином Кардане. Ему отвечали, что он сейчас куда-то уехал в кабриолете. «Неизвестно ли, где я могу догнать его?» спросил маркиз, полуверив это отсутствие. Он не сказал, куда едет, но полагали, что в Шатабрён потому что поехал по этой дороге и потому что уже ездил туда на прошедшей неделе. При этом ответе господин Буагибо обнаружил удивительную живость, воротился к Эмилю, взял его письмо, пощупал его пульс, нашел, что он немножко взволнован, сел на лошадь, выехал из селения точно так же, как въехал в него, но пустился небольшим галопом, когда очутился в поле».